Е. П. Иванову. Плачет ребёнок, под лунным серпом тащится по полю путник горбатый. В рощиха хочет над круглым горбом кто-то косматый, кривой и рогатый. В поле дорога бледна от луны. Бледные девушки прячутся в травы. Руки как травы бледны и нежны. Ветер колышет их влево и вправо. Шепчет и клонится злак голубой, пляшет горбун под луною дворогой. Кто-то зовёт серебристой трубой, кто-то бежит озарённой дорогой. Бледные девушки встали из трав, подняли руки к познанью, к молчанью. Ухом к земле неподвижно припав, внемлет горбун ожиданью, дыханью. В роще косматый беззвучно дрожит, Месяц упал в озаренные злаки, Плачет ребенок, и ветер молчит. Близко труба, и не видно во мраке. 14 декабря 1903 года